Глава 14. Обручение Марии и Маноли было скреплено вечеринкой, на которую пригласили всю плаку. Обручение состоялось уже через месяц после того, как Маноли сделал предложение. Оба они чувствовали себя так, словно их благословила сама судьба. Очень многие из подруг детства Марии были выданы их отцами замуж за людей, которых девушки не любили, При этом предполагалось, что молодые жены воспитают в себе некую привязанность к мужьям, как будто это то же самое, что вырастить герань в горшке. Союзы в те дни создавались прежде всего ради выгоды, поэтому Мария была счастлива, зная, что сама она выходит замуж по любви и в некотором смысле чувствовала себя обязанной этим своей сестре, но ей все не подворачивалось возможности сказать Анне об этом, потому что они очень редко виделись. К всеобщему изумлению и недовольству Анна даже не явилась на вечеринку по поводу обручения. Она передала свои извинения с Андреасом, который вместе с родителями присоединился к празднику. Маноли очень нравилась мысль о женитьбе. Он ощущал, что его бродячая и распутная жизнь окончена раз и навсегда, и теперь с наслаждением воображал, как о нем будут заботиться, и возможно, он даже обзаведется детьми. В противоположность Марии, благодарившей христианского Бога, к которому она обращалась в церкви каждую неделю, Маноли полагал, что ему удачу обеспечили разные боги, и в основном Афродита, преподнесшая ему на золотом блюде прекрасную деву. Маноли скорее предпочел бы не жениться никогда, чем взять в жены женщину без любви и красоты, и радовался тому, что нашел и то, и другое в равной мере. Вечеринка по случаю помолвки развернулась вовсю. Деревенская площадь была переполнена веселящимися людьми. Стефанос выносил все новые подносы с едой, а Мария и Маноли смешались с толпой. Маноли отвел в сторонку двоюродного брата. «Андреас?» — спросил он во все горло, чтобы перекричать шум оркестра и поющих голосов. «Ты бы согласился стать нашим свадебным попечителем?» Свадебный попечитель, кумбарос, являлся ключевой фигурой в этом событии. На самой церемонии он играл почти такую же важную роль, как священник, если на то была божья воля, В свое время становился и крестным отцом первого ребенка. Андреас ожидал подобного предложения и, пожалуй, был бы сильно задет, если бы кузен не попросил его об этом, поскольку являлся самым очевидным кандидатом на такую роль. Они с Маноли были больше, чем братьями, ближе друг к другу, чем двойняшки, и именно Андреас должен связать этих двоих узами, в особенности, если добавить сюда то обстоятельство, что он уже породнился с Марией благодаря своей жене. Но хотя Андреас и ожидал такого предложения, его удовольствие от этого не стало меньше. «Ничто не могло бы порадовать меня больше, кузен. Это для меня честь», — ответил он. Андреас постоянно испытывал странное чувство по отношению к Маноли. Ему хотелось защищать кузена. Он отлично помнил то время, когда умер его дядя, а потом Маноли привезли в их дом. Они оказались рядом. Андреас, всегда бывший степенным и чрезвычайно серьезным ребенком, и Маноли, буйный, совсем недисциплинированный мальчишка, более разных ребят и найти было бы невозможно. Но в детстве они очень редко ссорились. В отличие от большинства родственников, и между ними никогда не возникало зависти. Кузены всегда готовы были поддержать друг друга во всем. Андреас как будто получал заряд энергии от склонного к авантюрам и не слишком ответственного двоюродного брата. И можно было при этом не сомневаться в том, что Маноли нуждался в твердой руке своего дяди и моральном влиянии тети и получал все в должной мере. Андреас, бывший на полгода старше кузена, Естественным образом взял на себя роль защитника, хотя Манолит то и дело сбивал старшего брата с пути истинного, увлекая его в разные эскапады. Мария получила первые подарки, которые должны были составить часть ее приданого, и веселье продолжалось почти до рассвета, после чего деревня превратилась в самое тихое место на всем Крите. Даже собаки слишком устали для того, чтобы лаять, И спали, пока солнце не поднялось уже высоко над горизонтом. Когда Андреас вернулся домой, все давно спали. Александрос и Элифтерия вернулись раньше его, и дом казался зловеще тихим и темным. Андреас прокрался в свою спальню и услышал, как пошевелилась Анна. «Привет, Анна!» — шепнул он очень тихо, не зная, спит ли жена. Но на самом деле, в ту ночь Анна не сомкнула глаз. Она металась в постели, ворочаясь сбоку-набок, и бесилась от злости при мысли о помолвке, которую праздновали в плаке. Анна без труда представляла себе сияющую улыбку сестры, темные глаза Маноли, устремленные на Марию, его руку на ее талии, когда парочка упивалась поздравлениями и пожеланиями от гостей. Когда Андреас включил лампу у кровати со своей стороны, Анна повернулась. «Ну как?» — спросила она. «Весело было?» «О, праздник получился замечательный», — ответил Андреас, не глядя на жену, и поскольку раздевался в этот момент, то не заметил ее заплаканного лица. «Имманоли попросил меня быть его кумбаросом». Конечно, подобное предложение было абсолютно естественным, И неизбежным, и все же Анна не была готова к такому удару. Теперь роль Андреаса в жизни Маноли и Марии становилась еще более значительной. Их должны связать новые обязательства, а Анне предстояло вечно страдать при виде счастья ее сестры. У нее защипало глаза, и Анна перевернулась на живот, чтобы уткнуться лицом в подушку. Спокойной ночи, Анна. «Добрых тебе снов!» Андреас лег в постель, и через секунду кровать уже завибрировала от его храпа. Свежие, прохладные мартовские дни миновали быстро, и явилась весна взрывом бутонов и цветов. К лету планы свадьбы и будущего устройства жизни почти созрели. Венчание назначили на октябрь, и на свадьбе будут пить первое вино нового урожая. Мария и Маноли встречались каждую неделю, все так же в компании Фатини и Стефаноса. Невинность девушки была хотя и не невысказанным, но обязательным условием брачного контракта, при том, что все вокруг прекрасно осознавали силу соблазна. Поэтому в общих интересах было, чтобы невеста не оставалась наедине с женихом вплоть до первой брачной ночи. Как-то майским вечером, когда все четверо сидели в баре в Айос-Николаусе, Мария заметила, что Фатини то и дело слегка розовеет. Она без труда догадалась, что подруге хочется что-то сказать. «В чем дело, Фатини? У тебя вид, как у кошки, объевшейся сливок». «Но я как раз так себя и чувствую». «У нас будет маленький», — выпалила она. «Ты беременна!» какая прекрасная новость воскликнула мария хватая подругу за руку и когда это случится думаю месяцев через семь те еще только в самом начале ой это же всего через несколько месяцев после нашей свадьбы мне придется появляться в плаке буквально каждый день чтобы проведать тебя восторженно сказала мария они выпили за хорошую новость обеим девушкам Казалось, что только вчера они строили замки из песка на берегу, а теперь вот рассуждают о браке и материнстве. Позже, тем же летом, обеспокоенная тем, что уже достаточно времени прошло с момента их последней встречи с Анной и весьма озадаченная полным отсутствием интереса сестры к ее предстоящему замужеству, Мария решила, что им следует навестить ее. Стояли самые жаркие дни августа, когда даже ночь не приносила облегчения и не спасала от духоты, когда Маноли с Марией, вместо того, чтобы отправиться в традиционную поездку в Айос Николаус с Фатинией Стефаносом, решили повидать Анну. Это было дерзкое решение. Они ведь не получали никакого приглашения, и ничто не говорило о том, что важная и изворотливая Анна желает их видеть. Но Марии все казалось предельно понятным. Зачем бы сестра стала вести себя подобным образом, если бы не желала вот так выразить свое неодобрение? Марии хотелось разобраться во всем. Письма, отправленные ею сестре, одно с описанием вечеринки в честь помолвки, которую Анна пропустила, предположительно из-за болезни, и другое, в котором Мария рассказывала о прекрасном белье, подаренном ей в качестве приданого, остались без ответа. У Анны был телефон, но его не было у Георгиса и Марии, так что связь между сестрами почти прекратилась. Когда Маноли повернул машину на знакомую дорогу сразу за Илундой, ту, что вела к импозантному дому вандулакисов, небрежно минуя давно знакомые ему изгибы пути, Мария занервничала. «Будь храбрее», — твердила она себе, — «ведь это твоя сестра». Мария совершенно не понимала, почему она без нужды тревожится, собираясь навестить человека, родного ей по плоти и крови. Когда они остановились, Мария первая выскочила из машины. Маноли же как будто медлил, не спешил вынуть ключи из замка зажигания, потом принялся причесываться, заглядывая в зеркало заднего вида. Мария стояла рядом, с нетерпением ожидая его. Наконец ее жених повернул большую круглую дверную ручку, это же вроде как его родной дом, но ручка не шевельнулась, и Маноли, взяв дверной молоток, трижды стукнул им. Наконец дверь открылась, но встретила их не Анна, а Элифтерия. Она явно удивилась, увидев Маноли и Марию. В этот дом мало кто мог бы явиться без приглашения. Но все знали, что Маноли не слишком беспокоится о том, чтобы соблюдать этикет. Поэтому Элифтерия тепло обняла его. «Ходите, входите», — пригласила она. «Как приятно вас видеть! Если бы я знала, что вы к нам собираетесь, мы могли бы вместе поужинать. Но я сейчас прикажу что-нибудь приготовить и подать выпить». «Вообще-то мы хотели повидать Анну», — перебил ее Маноли. «Как она поживает?» Мы давно ничего о ней не знаем, уже несколько месяцев. Вот как? Ох, понимаю. Я не догадывалась. Поднимусь наверх и скажу ей, что вы здесь. Элифтерия быстро вышла из гостиной. Из окна спальни Анна прекрасно видела, как подъезжает знакомый автомобиль. Что ей было делать? Анна, как только могла, избегала встреч, веря, что если она будет... Держаться подальше от Маноли, ее чувство к нему угаснет. Но она все равно видела его. Из недели в неделю, каждый день. Видела его отражение в своем муже, когда тот возвращался из поместья, и ночами, когда Андреас занимался с ней любовью. А Анна, полузакрыв глаза, видела Маноли. Сила ее влечения к этой полной жизни копии ее мужа была так же велика, как и в тот день, когда Маноли засунул цветок за вырез ее платья. Одна лишь мысль об этом мужчине мгновенно возбуждала Анну. Ей страстно хотелось видеть его сияющую улыбку, пробуждавшую в ней желание и заставлявшую содрогаться. Но теперь она могла видеть его только вместе с Марией. Это означало, что Маноли никогда не будет ей принадлежать. Анна притворялась перед собой, что держит себя в руках до этого самого вечера. И вдруг ее буквально загнали в угол. Те двое, которых она любила больше всего на свете и больше всего на свете не желала видеть, ждали ее внизу. Элифтерия негромко постучала в дверь ее комнаты. «Анна, твоя сестра с женихом приехали!» произнесла она, не входя в спальню. «Ты спустишься? Поговоришь с ними?» Хотя у Элифтерии не было в том никакой уверенности, она все же таила в себе подозрение относительно истинных чувств Анны к Маноле. Она была единственной, кто знал, насколько часто Маноле навещал Анну прежде, и единственной, кто знал абсолютно точно. Анна вовсе не была больна в тот день, когда в деревне праздновали обручение ее сестры. И вот теперь... Элифтерия живо ощущала нежелание Анны покинуть свою комнату. Ей ведь не нужно было много времени на то, чтобы подойти к двери. Теперь подозрения Элифтерии начали крепнуть. Она подождала несколько мгновений, прежде чем постучать снова, на этот раз более настойчиво. «Анна, ты идешь?» Из-за закрытой двери Анна откликнулась резко и коротко. — Да, иду. Спущусь, когда буду готова. Быстро наложив на губы свежий слой алой помады и поправив перед зеркалом блестящие, как стекло, волосы, Анна открыла дверь спальни и спустилась вниз. Ей пришлось глубоко вздохнуть перед тем, как она вошла в гостиную. Анна с ног до головы выглядела, как хозяйка этого дома, хотя настоящей хозяйкой была Элифтерия. Плавно пройдя через комнату, она поздоровалась с сестрой и вежливо чмокнула ее в щеку. Потом повернулась к Маноли, протягивая ему бледную влажную руку. «Привет», — с улыбкой произнесла она, — «вот сюрприз. Весьма приятный сюрприз». Анна всегда умела играть. К тому же видеть Маноли было действительно приятно, ведь перед ней в плоти стоял человек, завладевшие ее мыслями. Нет, не только мыслями. Тут крылось нечто гораздо большее. Анна думала о нем каждый день в течение месяцев, а теперь он был перед ней еще более яркий, более желанный, чем сохранился в ее памяти. Через невероятно долгое, как показалось Анне, время, хотя прошло не больше двух секунд, она обнаружила, что продолжает сжимать его руку а ладонь ее стала мокрой от пота. Анна отдернула руку. «Знаешь, у меня такое ощущение, будто мы сто лет не виделись», сказала Мария. «Время летит так быстро, а ты ведь знаешь, мы собираемся в октябре пожениться». «Да-да, конечно, это прекрасно, действительно прекрасно». Элифтерия уже вошла в гостиную, толкая перед собой сервировочный столик, нагруженный бокалами и множеством маленьких тарелочек с оливками, кубиками сыра фета, миндалем и теплыми пирожками со шпинатом. Казалось просто чудом, что Элифтерия сумела организовать все в считанные минуты, и тем не менее она извинилась за то, что не смогла предложить гостям более изысканные угощения. Продолжая хлопотать, она достала из буфета графин с крепким узо и налила всем выпить. Все расселись. Анна пристроилась на краешке стула, а Маноли вольготно откинулся на спинку, чувствуя себя отлично. Гостиную наполнял теплый оранжевый свет заходившего солнца, проникавший внутрь сквозь кружевные занавески. И хотя разговор шел с трудом, Анна старалась как-то его поддерживать. Она прекрасно понимала, что это ее обязанность. «Расскажи об отце, как он поживает». Трудно сказать, действительно ли это интересовало Анну, но Марии в голову бы не пришло, что может быть как-то иначе. «Он в порядке и очень рад предстоящей свадьбе. Мы его просили после переехать к нам, чтобы жить вместе, но он тверд в своей решимости остаться в плаке», — ответила она. Мария всегда находила множество причин к тому, чтобы ее сестра не выказывала никакого интереса к их жизни. Анне приходится много сил отдавать, исполняя супружеские обязанности. Кроме того, у нее множество других забот, ведь она живет в таком богатом поместье. Мария теперь понимала, что и на нее новая жизнь может подействовать точно так же. Было бы хорошо, если бы Анна стала больше заботиться об отце. По крайней мере, постаралась чаще бывать у него. Мария уже готова была перейти к этой теме, когда в коридоре раздались голоса. Александрос и Андреас вернулись с плато ласити где проводили инспекцию своих земель, и хотя двоюродные братья виделись регулярно, обсуждая дела поместья, они обнялись, как давно не видевшиеся друзья. Наполнились бокалы, мужчины сели. Мария заметила некоторое напряжение, но не стала заострять на нем внимание. Анна как будто с удовольствием вела беседу, Но Мария заметила, что слова Анны обращены в основном к Маноле, а не к ней. Возможно, дело было в том, как именно они сидели. Маноле находился прямо напротив Анны, а Андреас и Мария устроились на длинной мягкой скамье, между ними сидела Элифтерия. Маноле успел уже забыть силу своего влечения к Анне. В ней было нечто искристое, игривое, и Маноли сразу вспомнил те послеобеденные часы с чем-то похожим на тоску. Хотя теперь он был официально обручён, прежний, дерзкий Маноли все еще таился где-то под самой поверхностью. элифтерий прекрасно видела, как в один миг изменилась Анна. Она ведь так часто бывала надутой и неразговорчивой, но этим вечером оживилась, щеки ее горели, и даже в вечернем неярком свете и элевтерия могла оценить всю ширину ее улыбки и то как анна одобряла все сказанное маноли выглядело почти раболепием. маноли же как всегда сразу завладел разговором он постоянно упоминал о марии как о своей прекрасной невесте но анна старалась не злиться решив что маноли это делает нарочно. анна думала что маноли продолжает ее дразнить все так же играет с ней как делал много месяцев назад, и дает понять, что вовсе не забыл об их флирте. То, как он сейчас смотрел на нее, наклоняясь вперед, говоря с ней так, словно они были одни в гостиной, выглядело слишком многозначительно. А если бы они действительно оказались одни? Минуты, проведенные в обществе Маноли, были для Анны и Раем и Адам. Говорили в основном о предстоящей свадьбе, где состоится венчание, кого следует пригласить. Говорили также и о роли кумбаруса, предназначенной для Андреаса. К тому времени, когда Марии и Маноли собрались уходить, уже почти стемнело. Их глаза успели привыкнуть к сумеркам, и Элифтерия только теперь включила одну из неярких настольных ламп, чтобы можно было пройти через гостиную, не цепляясь за ковры и не натыкаясь на углы столиков. «И вот еще что, Анна», — сказала Мария, полная решимости не покидать этот дом, не выполнив свою главную миссию. «Ты не могла бы в ближайшее время навестить отца. Я понимаю, ты занята, но, думаю, он был бы очень этому рад». «Да-да, я приеду», — ответила Анна с непривычным уважением по отношению к младшей сестре. Я была уж слишком нерадива, нехорошо с моей стороны. В ближайшие недели обязательно побываю в плаке. Как насчет третьей среды сентября, подойдет?» Этот небрежный, как бы случайно брошенный вопрос был полон скрытого ехидства. Анна прекрасно знала, что среда в сентябре для Марии ничуть не отличается от среды в апреле, июле или августе, или если уж на то пошло от понедельника или вторника. Мария все шесть дней в неделю занималась одними и теми же домашними делами и только в воскресенье было днем отдыха, так что для нее не имело никакого значения, когда именно приедет Анна. Мария ожидала, что Анна соберется в плаку скорее, но ответила с безупречной вежливостью. «Конечно, это было бы замечательно. Я скажу отцу». Он будет ждать тебя с нетерпением. Обычно он привозит доктора Лопакиса со спинолонги к пяти часам. Черт ее дернул упомянуть этот остров, — тут же подумала Анна. Ведь последние пять лет все они изо всех сил старались, чтобы настоящий смысл их связи с колонией прокаженных ни в коем случае не стал известен семейству Вандулакис. Теперь и в интересах самой Марии помалкивать о прошлом. Почему бы не забыть об этом навсегда? Все и так знали, что Георгис доставляет припасы на спинолонгу и возит туда доктора. Зачем же постоянно упоминать об этом? После прощальных объятий Маноли и Мария наконец-то поехали домой. И хотя Анна иной раз выглядела рисковатой, Марии показалось, что лед, возможно, начал понемногу таять. Мария не судила сестру слишком строго и старалась сдерживать свое недовольство, но она ведь не была святой. «Анне давно пора побывать в плаке», — сказала она Маноле. «К тому же, если отец останется там один, Анне придется навещать его гораздо чаще». «Очень удивлюсь, если она станет это делать», — откликнулся Маноле. «Анна сама себе закон и правила. Она не любит, когда все идет не так, как ей хочется». Такое понимание натуры Анны озадачило Марию. Маноли говорил о ее сестре как человек, хорошо ее знавший. Анна, конечно, не представляла собой слишком сложную личность. И все же Мария удивилась точности наблюдения Маноли. Мария уже считала дни, оставшиеся до свадьбы. Еще четыре недели. Скорее бы они прошли но потом ей предстояло покинуть отца, это ее угнетало. Поэтому Мария решила сделать все, что возможно, чтобы облегчить переход к новому состоянию. Наиболее практичным шагом с ее стороны стало приведение дома в идеальный порядок к тому времени, когда Георгису придется остаться в нем одному. Мария занималась этим все летние месяцы, когда воздух и снаружи, и внутри – Раскалялся до невозможности. Но теперь стало прохладнее, и сентябрь куда лучше подходил для такого занятия. А еще это был тот день, когда Анна обещала явиться в гости. В доме до сих пор оставались какие-то ее вещи, и, возможно, она хотела бы забрать их, приехав в родной дом. В числе прочего были и детские игрушки. «Может быть, Анне они вскоре пригодятся?» – размышляла Мария. Должен же, наконец, в семье Вандулакис появиться малыш. Весенняя чистота осенью. Их маленький дом всегда был отлично прибран. Мария следила за этим. Но имелся еще некий старый комод, битком, набитый чашками и тарелками, которые редко использовались, но которые нужно было время от времени перемывать. Мебель тоже нуждалась в полировке. Не лишним было еще раз почистить подсвечники, протереть рамы картин и фотографий. Работая, Мария слушала радио, подпевая музыки, которая перебивал треск помех. Было уже три часа дня. Зазвучала одна из любимых Марии песен Микиса Теодоракиса. Ее энергичный ритм создавал идеальный аккомпанемент для уборки. Так что Мария прибавила звук на всю громкость. Музыка не позволила Марии услышать, как открылась дверь, а поскольку она стояла к входу спиной, то и не видела, как Анна вошла в дом и села на стул. Анна сидела так минут десять, наблюдая за работающей сестрой. У нее и в мыслях не было помочь Марии, поскольку на ней было платье из тончайшего хлопка, белое в крохотный голубой цветочек. То, что сестре приходилось заниматься тяжелой работой, вызывало у Анны некое извращенное удовлетворение. Но как смела сестра ее выглядеть такой счастливой, беззаботной, как смело напивать, протирая полки. Это казалось Анне непостижимым. Но когда она подумала о человеке, за которого Мария собиралась замуж, то прекрасно все поняла. Ее сестра и в самом деле должна быть самой счастливой женщиной в мире, и Анна ненавидела ее за это. Она нервно заерзала на стуле, и Мария, внезапно услышав скрип ножек по каменному полу, вздрогнула и обернулась. «Анна!» — скрикнула она. «Ты давно тут сидишь? Почему ты не сказала, что уже пришла?» «Да я тут уже сто лет», — со скукой откликнулась Анна. Она отлично знала, что Мария... Должна рассердиться из-за того, что за ней наблюдали. Мария спрыгнула со стула, на котором стояла и сняла фартук. «Приготовить лимонада?» Спросила она, тут же прощая сестре ее жульнический трюк. «Да, пожалуйста», — кивнула Анна. «Довольно жарко для сентября, тебе не кажется?» Мария быстро разрезала несколько лимонов, выжала из них сок в кувшин, и разбавила его водой, одновременно энергично размешивая сахар. Сестры выпили по два стакана, прежде чем снова заговорили. «Что ты тут делаешь?» — спросила Анна. «Ты хоть когда-нибудь прекращаешь работу?» «Я хочу, чтобы дом был в порядке к тому времени, когда отец останется один», — ответила Мария. «Я тут нашла несколько вещей, которые могут тебе пригодиться». Она показала на небольшую горку игрушек. Куклы, флейта, даже детский ткацкий станочек. «Тебе они могут пригодиться так же скоро, как и мне», — вызывающе огрызнулась Анна. «Можно ведь не сомневаться, что вы с Маноле надеетесь продолжить род андулакис как только поженитесь». Анна едва могла скрыть свою зависть к Марии, и эта фраза выдала всю ее обиду она и сама уже не рада была тому, что оставалась бездетной. Брошенная на стол кожура выжатых лимонов была не более бесполезной и горькой, чем сама Анна. «Анна, что-то не так?» Избежать этого вопроса было невозможно, хотя он и предполагал куда большую степень доверия между сестрами, чем прежде. «Ты можешь мне сказать, ты же знаешь, в чем дело?» Анна не имела ни малейшего намерения исповедаться перед Марией. Это было последнее, чего ей хотелось бы. Она приехала, чтобы повидать отца, а не откровенничать с сестрой. «Да ни в чем!» — снова огрызнулась она. «Послушай, я, пожалуй, заскочу к Савине и вернусь попозже, когда отец будет дома». Когда Анна встала, чтобы уйти, Мария заметила, что у сестры вспотела спина, а тонкая ткань облегающего платья насквозь промокла. Анну что-то тревожит. Это видно было так же отчетливо, как видны камни на дне прозрачного горного ручья. Но Мария понимала, что сестра не собирается говорить об этом. Может, Анна будет более откровенно с Савиной? А Мария после узнает, в чем состоит проблема. Много лет подряд все чувства ее старшей сестры были как на ладони, подобные афишам, висящим на каждом дереве и стене, афишам, сообщающим о времени и месте какого-нибудь концерта. Анна ничего не скрывала, а теперь она плотно замкнулась внутри себя, став скрытной и зажатой. Мария продолжала чистить и полировать еще час или около того, пока не вернулся Георгис. И, наверное, впервые Мария... Глядя на отца, не ощутила боли при мысли о скором расставании. Отец выглядел таким сильным для своего возраста. Мария на самом деле прекрасно знала, что он и без нее проживет. Теперь отца не тревожили мировые проблемы, а общество друзей в деревенском баре избавит его от одиноких, тоскливых вечеров. «Анна недавно заходила», — весело сообщила она, — «и вернется скоро». «А куда это она направилась?» — спросил Георгис. «Думаю, Савину повидать». В этот момент вошла Анна. Она тепло обняла отца, и они сели поболтать, а Мария занялась приготовлением напитков. Разговор прыгал с темы на тему. Чем занималась Анна все это время? Закончила ли она устройство обоих домов? Как Андреас поживает? Марии хотелось услышать от отца вопрос, счастлива ли Анна, почему она так редко бывает в плаке, но это так и не прозвучало. И ни словом не была упомянута предстоящая свадьба Марии, ни единым словом. Час пролетел быстро, и Анна встала, собираясь уходить. Георгий принял приглашение побывать в Элунде в воскресенье, чтобы пообедать с дочерью, и они попрощались. После ужина, когда Георгис отправился в кофейню, Мария решила завершить еще одно дело. Она сбросила туфли, чтобы забраться на шаткий стул и дотянуться до самой глубины высокого буфета. В тот момент, когда Мария подняла ногу, она заметила на ступне странное пятно. На мгновение у нее остановилось сердце. При слабом освещении пятно было почти незаметным, Оно походило на легкую тень, но если посмотреть на него с другой стороны, то небольшой участок сухой кожи был немного светлее, чем все остальное. Как будто Мария немного обожгла ногу на солнце и кожа начала шелушиться, оставляя светлый участок. Возможно, тревожиться было и не о чем, но Марию даже затошнило от испуга. Она обычно купалась поздно вечером, И в тусклом свете такое пятнышко могла не заметить много месяцев подряд. Мария решила, что попозже посоветуются об этом с Фатини, но отцу говорить пока незачем. Им всем и без того есть о чем подумать в эти дни. Та ночь была для Марии самой тревожной в ее жизни. Она лежала без сна почти до рассвета. Конечно, ничего нельзя знать наверняка, и все же... У нее почти не оставалось сомнений относительно этого пятна. Часы темноты тянулись с болезненной медлительностью, а Мария металась в постели, обуреваемая страхом. Когда она, наконец, заснула тревожным сном, ей приснилась мать и огромное бушущее море, качавшее островок Спинолонгу, словно тот был гигантским кораблем. Наконец пришел рассвет, давший Марии некоторые облегчения. Она собиралась пораньше побежать к Фатине. Ее подруга к шести утра обычно уже бывала на ногах, мыла тарелки, оставшиеся с вечера, готовила еду для новых посетителей. Похоже, она работала больше, чем кто-либо другой в деревне, а это было нелегко в ее положении, потому что Фатине была уже на седьмом месяце беременности. Мария, ты что тут делаешь в такую рань? воскликнула Фатине. Но она уже поняла, у подруги что-то случилось. Давай-ка выпьем кофе. Она оставила работу и подруги сели за большой кухонный стол. Что случилось? спросила Фатине. У тебя ведь такое, словно ты ни минутки не спала. Ты нервничаешь из-за свадьбы или тут что-то другое? Мария посмотрела на Фатине, Тени под ее глазами были такими же темными, как нетронутый кофе в чашке. Глаза девушки наполнились слезами. «Мария, что случилось?» Фатине потянулась к подруге, накрыла ее руку ладонью. «Ты должна мне сказать?» «Вот что», — ответила Мария. Она встала и поставила ногу на стул, показывая на побледневший участок сухой кожи. «Ты это видишь?» Фатинни наклонилась вперед, всматриваясь. Теперь она поняла, почему ее подруга была так встревожена этим утром. Из листовок, регулярно распространявшихся в плаке, все вокруг знали, как выглядят первые признаки лепры. И это действительно было очень похоже на один из них. «Что мне делать?» тихо произнесла Мария, и слезы покатились по ее щекам. «Я не знаю, что мне делать». Патини сохраняла спокойствие. «Для начала ты не должна никому говорить об этом. Это может ничего не значить. А ты ведь не хочешь, чтобы люди сделали поспешные выводы, в особенности семья Вандулакис. Ты должна провериться по-настоящему. Твой отец ведь...» «Каждый день возит того доктора на остров и обратно, верно?» «Почему бы тебе не попросить его взглянуть?» «Доктор Лапакис, хороший друг отца, но он тут уж слишком свой, и кто-нибудь может случайно от него узнать. Там у них был еще один врач, перед войной он часто приезжал. Я, правда, даже имени его не помню, но думаю, он работает в Ораклионе. Отец должен знать». «Ну, тогда почему бы тебе не обратиться к нему? У тебя найдется множество поводов отправиться в Ираклеон. Свадьба ведь на носу». «Но это значит, что мне придется обо всем сказать отцу», — всхлипнула Мария. Она пыталась стереть слезы с лица, но они все текли и текли. Да, это было неизбежно. Даже если ей удастся сохранить свою тайну ото всех, Георгис все равно должен знать, А ведь именно его Марии хотелось защитить больше всего. Мария вернулась домой. Было еще только восемь утра, но Георгес уже ушел, и Мария понимала, что ей придется ждать до вечера, чтобы поговорить с ним. Она пыталась отвлечься, занимаясь теми делами, что начала накануне, и набросилась на уборку с новой энергией, полируя мебель до тех пор, пока та не засияла, и выковыривая ногтями пылинки из самых темных уголков каждого буфета и каждого ящика комода. Около одиннадцати утра кто-то постучал в дверь. Это оказалась Анна. Мария была на ногах уже больше шести часов и очень измучилась. «Привет, Анна», — тихо сказала она. «Так скоро опять пришла». «Я тут кое-что забыла», — ответила Анна. «Сумочку». Должно быть, она за подушку завалилась. Анна пересекла комнату. Под диванной подушкой действительно притаилась маленькая сумочка из такой же ткани, что и платье, в котором Анна была накануне. Ну вот, я так и думала, что она здесь. Марии был необходим отдых. «Хочешь выпить чего-нибудь холодного?» — спросила она, все еще стоя на стуле. Но Анна застыла, уставившись на ноги сестры. Мария неловко спрыгнула вниз. Взгляд Анны последовал за ее босыми ступнями. Она уже заметила зловещее пятно и было слишком поздно пытаться его скрыть. «Что это у тебя на ступне?» — резко спросила Анна. «Не знаю», — с вызовом в тоне ответила Мария. «Может, и ничего». «А ну иди сюда, дай мне посмотреть», — потребовала Анна. Мария не собиралась спорить с сестрой, которая уже наклонилась, рассматривая ее ногу. «Думаю, это ничего не значит, но все равно собираюсь показаться доктору», твердо произнесла Мария, держась своего. «А отцу ты рассказала об этом? А Маноле это видел?» спросила Анна. «Никто пока ничего не знает», покачала головой Мария. «Ну и когда они узнают?» «Потому что если ты не собираешься ничего говорить, то скажу я». «По мне, так это выглядит, как проказа», — заявила Анна. Она так же хорошо, как и Мария, понимала, что может означать такой диагноз. «Послушай», — заговорил Мария, «отцу я расскажу сегодня вечером. Я же только вчера это заметила. Но больше пока никому знать не нужно. Может, это совсем не то. Ты собираешься замуж меньше, чем через месяц, так что не затягивай с выяснением». И как только узнаешь правду, немедленно приезжай ко мне и скажи, как обстоит дело. Тон Анны был откровенно оскорбительным, и у Марии даже мелькнула мысль, что Анне почему-то приятно, что ее сестра прокаженная. Если ничего не сообщишь через две недели или около того, я снова приеду. С этими словами Анна ушла. Дверь за ней громко хлопнула если не считать сильно бившегося сердца Марии, единственным свидетельством появления в доме Анны был легкий аромат французских духов. В тот вечер Мария показала свою ногу Георгису. «Мы должны поехать к доктору Киритсису», — заявил Георгис. «Он работает в большом госпитале в Ираклионе. Я ему напишу прямо сейчас». Больше он ничего не добавил, Но внутри у него все сжалось от страха.